Глава 52. Последствия любви и вина В тот роковой четверг сэр Феликс Карбери не встал с постели ни к двум часам пополудни, ни к трем, ни к четырем, ни даже к пяти. Мать снова и снова тихонько заходила к нему, но он притворялся спящим и не отзывался на ее ласковые слова. На самом деле, несчастный лишь изредка проваливался в беспокойную дрему. Он чувствовал себя совершенно разбитым и мог только лежать, часть полной неподвижностью унять мучительную боль в висках и утешаться мыслью, что здесь под одеялом укрыт от враждебного мира. Леди Карбери отправила к нему мальчика-слугу, и перед ним феликс не стал притворяться спящим слуга принес ему чай баронет попросил бренди с содовой но в этом ему отказали а скандалить он в нынешнем состоянии не посмел все для него было кончено он договорился убежать с богатейшей невестой своего времени и допустил, чтобы та отправилась в Америку без него. Сэр Феликс думал, что Мари сейчас на пароходе, идущем в Нью-Йорк. Мельмот будет обозлен попыткой увести его дочь, она тем, что он не явился, и он проиграл все деньги, ее и свои». Он убедил несчастную мать добавить ему средств для побега и спустил их вместе с остальными. Сейчас Феликс боялся даже матери, и он смутно помнил ссору в клубе. Подробности память не сохранила, но сохранило ощущение, что ссору затеял он. «Когда ему хватит духа снова прийти в клуб? Когда он сможет показаться хоть где-нибудь?» Весь свет узнает, что Мари Мельмот пыталась с ним убежать, а он в последнюю минуту сплоховал. Какую ложь изобрести в свое оправдание? А его одежда? Все вещи остались в клубе? По крайней мере, так он полагал, не помню точно, пытался или нет пойти с ними на вокзал. Он слышал о самоубийствах. Уж если бывает такое, что человек должен перерезать себе горло, безусловно... Для него это время настало. Такая мысль впрямь на миг посетила баронета, однако он лишь плотнее закутался в одеяло и попытался уснуть. Смерть Катона его не влекла. Между пятью и шестью мать зашла снова, и когда Феликс не показал виду, что бодрствует, положила ему руку на плечо. «Это не могло так продолжаться». Надо было, по крайней мере, его накормить. Несчастная женщина просидела весь день, обдумывая известные ей факты. Что до самого Феликса. Его состояние позволяло угадать цепочку событий. О судьбе девушки Леди Карбери не задумывалась. Подробностей плана ей не сообщали. Только что Феликс должен в среду вечером оказаться в Ливерпуле, а в четверг отплыть с девицей в Нью-Йорк. Для этого мать помогла ему деньгами. Еще она купила Феликсу одежду и два дня вместе с Геттой собирала его в дорогу, что-то наврав дочери о предстоящей поездке ее брата. Он не уехал, но вернулся под утро безобразно пьяный. Мать без прежнего стыда обыскала его карманы, нашла билет на пароход и несколько саверенов. Загадка разрешилась. Он напился в клубе и проиграл все деньги. Увидев его, леди Карберри первым делом подумала, что теперь соврать дочери. Объяснение понадобилось, как только они сели завтракать. «Мэри сказала, что Феликс вернулся утром и что он никуда не уехал», — воскликнула Гетта. Несчастная женщина не нашла в себе сил обнажить перед дочерью пороки ее брата Не могла сказать, что он валился домой пьяным в седьмом часу утра. «Да, он вернулся», — ответила совершенно убитая леди Карбери. «Кажется, это был какой-то план, связанный с мексиканской железной дорогой, и он отменился. Феликс очень расстроен и нездоров. Я о нем позабочусь». Больше Гетта ни о чем не спрашивала весь день. «А теперь...» За час до обеда леди Карбери стояла над лежащим сыном, намереваясь добиться объяснений. — Феликс, — сказала она, — поговори со мной, Феликс. Я знаю, что ты не спишь. Он застонал, отвернулся от нее и глубже зарылся под одеяло. — Тебе надо подняться к обеду, уже почти шесть. — Ладно, — выдавил он наконец. Что это все означает, Феликс? Ты должен мне сказать. Все равно рано или поздно придется. Доверься матери. Мне так худо, матушка. Тебе будет лучше, когда ты встанешь. Что ты делал прошлой ночью? Что сталось с твоим замыслом? Где твои вещи? В клубе. А сейчас лучше уйди. И пришли ко мне Сэма. Сэмом звали мальчика-слугу. «Хорошо, я уйду. Но, Феликс, ты должен рассказать мне все. Что случилось?» «Ничего не вышло». «Но почему не вышло?» «Я не уехал. Что толку спрашивать? Сегодня утром ты сказал, что мистер Мальмот узнал о вашем плане». «Я так сказал». — Стало быть, наверное, так и есть у матушка. Не хочется умереть. — Все бесполезно. Я не буду вставать к обеду. Останусь здесь. — Тебе надо что-нибудь съесть, Феликс. — Сэм подаст сюда. — Скажи, пусть принесет разбавленного бренди. — Мне так худо от всего этого, что я совершенно без сил... «Не могу сейчас разговаривать. Если он принесет бутылку содового и немного бренди, я все тебе расскажу. Где деньги, Феликс?» «Я потратил их на билет», — ответил он, стискивая виски. После этого мать ушла, решив, что позволит сыну лежать до завтрашнего утра, но после того, как он взбодрится по собственному рецепту, стребует с него объяснение. Слуга сбегал за бренди и Содовой, и Феликс, пообедав в постели, сумел, наконец, забыться сном. «Он заболел, маменька?» — спросила Гетта. «Да, душа моя». «Может быть, надо послать за доктором?» «Нет, душа моя, завтра ему будет лучше». «Маменька, думаю, тебе станет легче, если ты мне все расскажешь». «Не могу». — ответила леди Карбери, заливаясь слезами. — Не спрашивай. — Что проку спрашивать? — Все очень-очень плохо. Мне нечего сказать, кроме того, что я разорена. — Он что-нибудь сделал, маменька? — Нет. — Что он мог сделать? — Откуда мне знать, что он делает? — «Он ничего мне не говорит! Не спрашивай меня больше ни о чем! О, Боже! Лучше бы мне остаться бездетной!» «Маменька, ты про меня?» Гетта подбежала к матери и опустилась на диван рядом с ней. «Маменька, скажи, что ты не про меня! Тебя это затрагивает так же, как меня и его! Я жалею, что не осталась бездетной! Маменька, не будь ко мне так жестоко! Разве я плохая дочь?» «Разве не стараюсь тебе помогать?» «В таком случае, выйди за своего кузена Роджера Карбери. Он хороший человек и может о тебе позаботиться. По крайней мере, ты добудешь дом для себя и друга для нас. Ты не такая, как Феликс. Ты не играешь в карты и не пьешь, потому что ты девушка. Но ты упрямая и ничего не хочешь для меня сделать». «Маменька!» По-твоему, я должна выйти замуж без любви? Любовь. Была ли у меня любовь? Много ли ты видишь вокруг этой твоей любви? Отчего тебе его не любить? Он джентльмен и хороший человек, мягкий и добрый. Он посвятил всю жизнь заботам о твоем счастье. Ты считаешь Феликса очень дурным. Я никогда так не говорила. Но подумай, не причиняешь ли ты мне такую же боль отказом сделать для нас то, что в твоих силах? Однако у тебя и мысли нет пожертвовать ради других даже своей фантазией. Гетта тут же встала с дивана. Мать снова ушла наверх, а Гетта задумалась над ее словами. Правильно ли выйти за одного, когда любишь другого? Правильно ли вообще выходить замуж исключительно для блага семьи? Тот, за кого она может выйти, человек, боготворящий землю под ее ногами, и впрямь таков, как говорит ее мать. И даже лучше. Мать говорила о его доброте и мягкости. Гетта знала, что он к тому же отважен и благороден. Именно к нему она прибегла бы сейчас за советом, не будь он в нее влюблен. это многим пожертвовала бы ради матери. Будь у нее деньги, она бы рассталась с ними без колебаний. Время, душевные склонности, мечту о счастье и даже жизнь — все это она отдала бы. Она согласилась бы обречь себя на нищету, одиночество, горестное сожаление, но только не связать свою жизнь с нелюбимым. «Не знаю». «Что тут объяснять?» — сказал Феликс матери. Она спросила, почему он не уехал в Ливерпуль? Помешал ли им Мельмот? Сообщила ли Мари, что отец ее задержал, или что она сама передумала? Однако Феликс не находил себе силы сказать правду или хоть что-нибудь близкое к правде. «Ничего не вышло!» — объявил он. И, разумеется, меня это подкосило. Да, я действительно выпил немного шампанского, когда узнал. Пойди, выдержи такой удар. Мне сообщили в клубе. Не знаю, что дальше на меня нашло. Я был не в себе. Я правда собирался ехать. Вот билет, если не веришь. Я заплатил за него 30 фунтов. Сдача должна быть в кармане. Не забирай ее. Это все мои деньги». Разумеется, он не упомянул деньги Мари и те, что получил от Мельмота, а поскольку мать о них не знала, то и не могла возразить. Больше ничего она от сына не добилась, но была уверена, что скоро узнает все от других. В тот вечер, часов в девять, на Уэльбек-стрит заглянул мистер Брон. В последнее время он частенько приезжал в Кэбе, выпивал чашечку чаю и на том же кэбе возвращался в редакцию. С тех пор, как леди Карбери не воспользовалась случаем выйти за него замуж, мистер Брон проникся к ней чувством, похожим на искреннюю нежность. Их дружба, безусловно, стала ближе, чем в прежние дни. Он откровеннее говорил с леди Карбери о собственных делах, и даже она старалась не слишком с ним лукавить. Между ними... Не было больше и теней заигрываний. Она не смотрела ему в глаза, он не удерживал ее руку в своей. Что до поцелуев, у него было не больше мыслей поцеловать леди Карбери, чем поцеловать горничную. Зато мистер Брон рассказывал ей о своих заботах: что владельцы требуют непомерно много денег, что на корреспондентов ни в чем нельзя положиться о ноше на своих плечах, под которой рухнул бы Атлант, о своих победах, о том, как отомстил тому или иному врагу, и еще он расписывал свои добродетели, свою справедливость и милосердие. А если бы только люди знали, как он мягкосердечен и как предан своей стране. Как он в этом случае не стал кого-то наказывать, а в том помог кому-то разбогатеть, как миллионы раз спасала Англию твердой приверженностью истине. Леди Карбери восхищенно слушала, отпускала лестные замечания и делилась своими маленькими тайнами. Под натиском мистера Брона, она почти решила раздружиться с мистером Альфом. Мистер Брон был убежден, что баллотироваться против Мельмота в Вестминстере и нападать на него в печати — опасная блажь. «Лондон в целом не глуп», — сказал мистер Брон. «И Лондон верит в мистера Мельмота?» «Я не стану утверждать, будто он ни разу в жизни не сделал чего-нибудь недолжного. Я не буду копаться в его прошлом. Однако он богат, влиятелен». И чрезвычайно умен. Альфу придется туго. Под натиском таких доводов леди Карбери почти обязана была порвать с мистером Альфом. Иногда они сидели вечерами с Гетой, которой мистер Брон тоже привязался, но иногда леди Карбери принимала его в своем святилище и тогда уж изливала ему свои горести, связанные с Феликсом. Сегодня она рассказала ему все и даже почти не отступила от истины. Саму историю мистер Брон уже слышал. Девица приехала в Ливерпуль, и Сара Феликса там не было. Он не мог там быть. Он весь день пролежал в постели, а она поехала. Так мне сказали. И на вокзале... Ее встретил начальник Ливерпульской полиции. Он и доставил ее обратно в Лондон, не дав ей сесть на корабль. Она, вероятно, думала, что жених на корабле. Возможно, думает до сих пор. Мне ее жаль. «Насколько было бы хуже, если бы ей позволили отплыть?» проговорила леди Карбери. «Да, намного». Ей было бы очень печально плыть одной в Америку и еще печальнее возвращаться. Сын что-нибудь говорил вам про деньги? Какие? Говорят, девушка доверила ему крупную сумму, взятую отца. Если так, ему следует поскорее все вернуть. Можно через друга, скажем, через меня. «Во избежание неприятности деньги надо вернуть немедленно. Это поможет ему очистить свое имя». У леди Карбери упало сердце. У нее не было денег, чтобы их отдать, и, насколько она знала, не было их и у сына. Она ничего не слышала о деньгах. «Что мистер Брон подразумевал под крупной суммой?» «Это ужасно», — сказала она. «Не лучше ли вам спросить об этом...» У него самого. У леди Карбори вновь полились слезы. Она знала, что не услышит от сына и слова правды. Что значит крупная сумма? Двести, может быть, триста фунтов. У меня нет единого шиллинга, мистер Брон. И тут она рассказала, как сын довел ее до нищеты. обо во всех своих денежных обстоятельствах со смерти мужа До сегодняшнего дня. Он вас губит, леди карбари Леди карбари подумала, что уже погубил, но смолчала. Вы должны положить этому конец. Но как? Избавиться от него. Понимаю, такие слова ужасны. Но ничего другого не остается. Вы не должны допустить, чтобы ваша дочь впала в нищету. Узнайте, сколько денег он взял. У мисс Мельмот. Я позабочусь, чтобы мистер Мельмот получил их назад. Нет. Не возражайте. О деньгах мы поговорим в другой раз. Сейчас мне нужно ехать. Я уже слишком засиделся. Поступите, как я вам советую. Пусть он назовет вам сумму, а вы пришлите мне записку в редакцию. Будет лучше, если вы сумеете сделать это завтра рано утром. Да благословит вас Бог». И он торопливо вышел. Рано утром следующего дня мистеру Брону принесли письмо от леди Карбери с изложением того, что ей удалось узнать у сэра Феликса. Сэр Феликс заявил, что Мельмот был должен ему 600 фунтов. От мисс Мельмот он получил 250 из этих 600, так что баланс по-прежнему в его пользу. И он сознался, наконец, что проиграл эти деньги в карты. Рассказ в целом соответствовал истине. Однако леди Карбери заключила письмо словами, что не может ручаться за правдивость того, что услышала от сына.